Глава 28. Кукла на нитке. Жильцы из десятой квартиры, затеев ши ремонт, были проклинаемы соседями за грязь в подъезде, и в избежании очередного скандала вооружились вёдрами, тряпками и вышли на субботник около 11:00 вечера, чтобы никто не путался под ногами. Баба Муся заметала, невестка возилась с воброй, а сыны с упруг периодически меняли воду в ведре. Баба Муся закончила с лестницей и перешла к площадке на первом этаже. где стояли детские коляски и велосипеды. Одна из колясок была перевернута. На полу валялась раскрытая торба с продуктами. В глубине на полу баба Муся, к своему удивлению, заметила лежащую женщину. Не чуя худого и шепча про себя пьянь подзаборная, она толкнула женщину в плечо. Та осталась недвижимой. Баба Муся в ужасе рассмотрела кровь вокруг ее головы, прошептала «О, Господи, убили!» и перекрестилась. В женщине, лежащей на полу, опознали жиличку из 13-й квартиры Светлану Кулик. Она была жива, но без сознания в результате сильного удара по голове, вызвавшего обширную гематому в затылочной части, а также порез, чем объяснялось наличие крови. Видимо, орудие имело острые края. Кучка соседей неохотно раступилась перед врачом-скорой. — Ты же понимаешь, философ, что это не случайность? Капитан Остахов и Фёдор Алексеев собрались у Митрича обсудить возникшую ситуацию. Савелий отсутствовал по причине занятости и очень переживал. Фёдор обещал позвонить ему и всё рассказать. Не верю я в такие случайности. Антошка задушена, её подругу пытались убить, а она никого не видела, ничего не помнит. Зашла в подъезд, а потом вдруг темнота. Раиса Кускова, получается, не при делах. Как она? Никак. Жива пока. Супруг бьёт себя в грудь и кается, что виноват он один, так как спровоцировал убийство Елены Антошка, а Рая, не выдержав чувства вины, попыталась уйти из жизни, уйти из жизни. Прямо поэт. Как-то слишком его много. Везде успевает: суетиться, пускает слезу, дежурит по ночам на бусине из шубы кусковой. Выявлен фрагмент от пиджака Антошка. Её собственные бусины на месте. Все 8 штук, согласно чеку из мастерской Попасть в обшлаг она могла только одним способом. А тут еще подруга жертвы. Это Кулик. Она-то каким боком? Случайность? Ненавижу случайности. Не иначе что-то знала и утаила. А потом решила поговорить с убийцей. И тот подсуетился. А ведь не скажешь, что на вид дура дурой. Никого она не узнала, никого не видела. Кускова, получается, ни при чем. Разве что ночью пришла в себя и... Капитан горько махнул рукой. Не факт, что Кулик что-то знает. Может, она даже не поняла, чем выдала себя. Всё, она поняла. Сейчас дамочки ушли, пошли. Решила подойти и убить, и нарвалась. Все такие умные, насмотрятся дурных сериалов и прут на рожон. Шантажировать убить последнее дело. Ему есть что терять. Если это произошло в её доме, значит, он знал, где она живёт. Ему ко ждать неподалёку. Или проследил, шёл за ней. а потом напал в подъезде. Мотив мог быть у убийцы Елена Антошка, но Кускова в коме. Чёрт его знает. Значит, не Кускова. Или всё-таки случайность? Не залётный бомж случайно шлялся по близости, случайно вошёл за ней в подъезд и случайно обнаружил, что ему не хватает на бухло. А если шантаж, то убийца пришёл поговорить по предварительному согласию с Колик, а значит, зашёл бы в квартиру. Лисица говорит: Она пролежала там около часу. То есть возвращалась домой около одиннадцати. Интересно, где ее носила? Еще не поздно. Он сильно рисковал. Почему не в квартире? Кстати, на ее вещах полно чужих отпечатков. В картотеке ни один не значится. Сумка раскрыта. Денег нет. Телефона тоже. Украшение с шеи сорвано. Там остался след. Имитация ограбления? Почему он не зашел с ней в квартиру? Не хотел оставлять следы. Если это убийца Антошка. Если она попыталась sluпить с него деньги, то шансов у неё не было. Считай, повезло. На что эта дурёха рассчитывала, не понимаю. А если не шантаж, то совпадение? Случайный убийца, случайная жертва, убийства не связаны. Совершенно случайно новая жертва оказалась подругой жертвы из кино. Тем более кулик ограблена, а Елена Антошка нет. Капитан помолчал. Не верю я в такие совпадения. Сначала Антошка, потом её подруга. То, что Кускова наглоталась натворного признания вины, допустим, но каким боком здесь убийство Кулик? Попытка убийства в смысле или всё-таки серия? Прав, Митрич. Серия? Не верится. Если Кускова ни при чём, кстати, попытка самоубийства не говорит о том, что она виновна. Если она ни при чём, то убийца Антошка попытался убить также и Кулик. Может, тут не шантаж, а глупость? Неудачно сказано словцо, а убийца насторожился и перестраховался. То есть Кулик такая дура, что ни сном, ни духом с кем имела дело. Ты в это веришь? Трудно сказать. Возможно, она узнала кого-то на видеозаписи и утаила. Фёдор вспомнил простодушное лицо девушки и добавил с сомнением: "Не похоже, она казалась недалёкой". Капитан покачал головой. "Да любая дура способна на спектакль. Комар носу не подточит". актрисы узнала, но хлопала глазками, притворялась, а потом позвонила ему и предложила встретиться. Получается, она его не боялась, рассчитывала, что заплатит. Не так в лоб, допускаю. Она решила, что может рассчитывать на благодарность другого свойства. Этот автомеханик, Штерн, упоминал, что она ему звонила. Я уверен, она завидовала Елене. Вокруг той было много парней. О чём ты, философ? «По-твоему, она полезла к убийце с предложением любви и дружбы? Мол, я тебя не заложу, а ты будь со мной помягче? Хрень какая-то!» «Ты прав, хрень», — согласился Фёдор. «Если она видела кого-то на записи, то убийца не маньяк, а тот, кого она хорошо знала. У Кускова алиби, да и мотив отсутствует. Кроме того, на видеозаписи его нет. У Штерна алиби. Был ещё кто-то, кого мы упускаем. Пол города». Подозреваемых по делу об убийстве Полины Шелест нет. У всех потенциальных подозреваемых алиби. Точного времени убийства нет. А потому все алиби коту под хвост. Отрезал капитан. Задействована масса народу. Перелопачивают все связи. Опрашивают соседи и обслугу ближайших кафе и супермаркетов. Клиентов агентства Трын Трава. Надо же придумать. А тайный поклонник? Никаких следов. Твой Вербицкий считает. Что он за лётный? Ищи ветра в поле. На подарке несколько разных отпечатков, в том числе никоненко и шелест. Остальные неизвестные. Так что тот псих или маньяк нигде не засветился. Глеб сказал, он не причинил бы ей вреда. Он любил её. Как же, как же? Все друг друга любят. Все друзья до гроба. И давайте жить дружно. Но кто-то же убил? Прав Вербицкий. Котляпольт. Он даже Денису морды не набил, да ещё и подзанять решил. Ну, мужики пошли. Два трупа, покушение на убийство и пшик. Никоненко сказал, что котляр не попытался с ним встретиться, выразился болезнью по телефону. Ну и что? Да котляру глаза некуда прятать. Спать с невестой друга. Сволочь. Скольска сволочь. Мажор, которому всё можно. А двоя балерина. Интересно. Она в курсе? Не спрашивал Или ей тоже пофиг. Помнишь, то старое убийство в парке? Фёдор проигнорировал вопрос капитана. Была задушена женщина. Никого не нашли. В маньяков не верю, твёрдо произнёс капитан. Кто-то из своих, я же говорил. Компания ещё та подобралась. Пьянь за балдее. Можешь достать материалы следствия? Хочу посмотреть. Достану. Смотри, если делать нечего. Я не спрашивай меня связаны или не связаны. Хрен его знает. Одно могу сказать точно. Кусковой повезло. Если выкарабкаться, конечно. Кулик тоже. Светлана Кулик почувствовала себя лучше, и капитан Астахов снова с ней поговорил, но ничего интересного не узнал. Она была на работе до девяти, потом решила пройтись, потому что голова гудела. Шел снег, горели фонари, гуляли люди. Пошла на площадь, посмотрела на елку, выпила какао. До ее дома минут сорок. Она устала, была голодная, зашла в супермаркет по соседству. Купила молоко, хлеб, колбасу и картофельные чипсы. Подошла к дому. Тихо, никого не было. Кажется, не было. Она вошла в подъезд и больше ничего не помнит. Врагов у неё нет. Соседи хорошие люди, они не могли. Да и за что? Не за что. И грабить они не будут. Даже смешно. На осторожный расспросы капитана про видеозапись И про то, что она, возможно, кого-то узнала. Девушка смотрела на него с недоумением, морщилась и всё время трогала перебинтованную голову. Капитан только крякал мысленно. Она или не хотела признаваться, или действительно никого не узнала. В смысле, убийцу? переспрашивала она. На видеозаписи мадам нет вроде никого не узнала. А что? Мадам тоже была в кино. В её кошельке были деньги, но мало. Она почти все потратила на продукты. Айфон дорогой, жалко, конечно, но он был не очень новый. Бог с ним. А вот старинную подвеску жалко. Подарок тёте, маминой сестры. Она даже заплакала, сказала, что никого больше у неё нет. Была подруга Лена, а теперь и той. Капитан, кляня себя за мягкотелость, позвонил Николаю Штерну и попросил присмотреть за Куливым, а то всякое может случиться, и принести чего-нибудь перекусить. Радин с минуту соображал, потом пообещал, что сама лично приедет в больницу с продуктами и присмотрит. Глава 29. Ночные бдения. Действующая сложная система неизменно образуется из действующей простой системы. Сложная система приводит к неожиданным последствиям из закона систематики. Ищи, кому выгодно. Кому выгодно смерть Елены Антошка? Раисе Кусковой? Раз. А Либи нет. Улика розовый жемчуг иножды жертвы с её отпечатком, каким-то чином попавший за обшлаг шубы Кусковой. Если быть точным, фрагментом отпечатка. Кому-то, кого мы не знаем. 2. Максиму Кускову смерть Елены не выгодно на основании того, что нам известно об их отношениях. Кусков был влюблён и собирался разводиться. А Либи есть. Секретарша Настя подтвердила, что шеф пришёл около 10:00 утра. и в 4, когда она уходила, сидел у себя в кабинете. Она заглянула к нему и сказала, что уйдёт пораньше. На видеозаписи из кинотеатра его нет, хотя там в основном спины. Сеанс начинается в 4:20. В 4 он в кабинете. Николай Штер, автомеханик, был не против возобновить отношения с Антошкой, но не согласился на схему с разводом Кускова или на то, что жертва собиралась спать с обоими. Алиби чинил крышу бабушке в Бабрах. Стажёр проверил, действительно чинил, а ещё почистил сарай с козой ляпой. Фёдор взял чистый лист, вывел из законов теории сыска и задумался. Затем резво набросал следующие строки. Первое. Любое алиби можно подвесить. Второе. Любой свидетель может ошибаться или его не так поняли. Третье. Число разумных гипотез, объясняющих любое данное явление, бесконечно. причём почти каждую можно доказать при наличии свидетеля, который смотри пункт 2. Четвёртое. Если хорошо поискать, то мотив найдётся. Пятое. Многие преступления можно раскрыть, сидя в кабинете, то есть умозрительно, а также гипотетические. Раздвигаем рамки вышесказанного. Пункты 1 и 2. Секретарша Настя. Кусков пришёл на работу в 10:00 утра. Обычно он завтракает в кафе рядом. Похоже стремиться поскорее вырваться из дома. А если в тот день, 24 декабря, он заехал к любимой женщине утром, хотел помириться и увидел выходящего от неё Штерна. Возможно, зашёл, и они снова поссорились, что отсылает нас к пункту 4. После чего мы плавно переходим к пункту 3. Секретарша в тот день уходит раньше, о чём напоминает Кускову и сообщает, что на телефоне посидит курьер Лариса. Во сколько? В 4. Но, допустим, она ушла раньше, без четверти 4. А во сколько пришла курьер Лариса? Она могла задержаться и прийти позже. А что нам до страсницы в 30-40 минут? Много отсутствия алиби на это время. Достаточно ли этого для убийства? И ещё вопрос. Как, находясь в кабинете, Кусков узнал, что Антошка отправилась в кино? Офис Мегамакса находится на втором этаже бывшего обкома профсоюзов. Окно в театр Мультиплекс в торговом центре напротив. И третий вопрос. Куда выходит окно его кабинета? Он мог увидеть Антошка и выбежать к ней. Как? Секретарша бы заметила. Кроме того, внизу в вестибюле висит видеокамера. А если секретарша уже ушла, а курьер ещё не пришла? Видеокамера внизу? А если в наличии ещё один выход, допустим, на пожарную лестницу? Если он спешит, то не побежал к лифту, который опять-таки допустим, в конце коридора, а выскочил через запасный выход рядом, где-нибудь. Варвался в кинотеатр, купил билет на сеанс в 4:20 и вошёл одним из последних. Гипотетически необходимо ещё раз посмотреть видеозапись. Знакомую личность можно узнать и по спине. Показать видеозапись сотрудникам ещё раз. Два раза, три, четыре, пока их не осенит. Если его узнала Кулик, гипотетически, то узнают и другие. Ряд был пуст. Он сел рядом и новая ссора, перерастающая в мотив. Смотри, пункт 4. Аффект, амок, убийство. И последний, пятый пункт. Резюме. Убийство Елены Антошка и покушение на Светлану Кулик связаны, скорее всего, но не факт. Капитан не верит случайности, как копер. Он же Фёдор Алексеев, как философ, допускает, что они существуют. Мотивы разные: ревность, злоба, состояние аффекта, жажда мести. В первом случае и попытка устранения свидетеля шантажиста во втором. Или случайность, обычный грабёж. Схема сыровата, конечно, нужда в доработке. Надо думать, но гипотетически годится. Раиса Кускова ни причём. Розовый жемчуг на вобляге её шубы, а Откуда же там взялась розовая жемчужина, спутавшая все карты? Возможно, убийца случайно поднял её с полу в кинотеатре и случайно сунул за об шлак. Или не случайно. А с какой радости попытка самоубийства? А если не было никакой попытки самоубийства? В итоге кристаллизуется красивая и стройная версия, в которую укладываются мотивы убийства и покушения. Подброшенная улика против родной жены и не удавшаяся попытка её убийства. Гипотетически, конечно. Доказательная база э-э, прерогатива капитана Стахова, а он Фёдор Алексеев. Мыслитель, аналитик, философ и теоретик. В итоге неверная любовница наказана, постылая жена мучимая раскаянием, кончается самоубийством, а герой Строк печален, свободен и богат. Пожинает плоды сочувствия, как переживший трагедию, провожает обеих женщин в последний путь. раскошелившись на красивые венки с траурными лентами, а в день усопших будет приносить им цветы. Белая роза Жене Раиси, красная Елене Антошка. Скулик получился облом, но ещё не вечер. Ладно, поживём, увидим. А пока, как говорили древние римляне, дикси или я сказал, что нужно было сказать, и я уверен в своих аргументах. Разумеется, гипотетически. Глава 30. Отчаяние. Щетно отчаянный ветер бился нечеловече. Капли, чернеющие кровью, стынут крышами кровль, и овдовевшая в ночи вышла луна одиночить. Владимир Маяковский. Горе. Мария Рамеро и Глеб Никаненко сидели в крошечном залце кафе "Трапезная", чьё пространство было пронизано красновато-синим светом от цветных оконных витражей с изображением бегущего оленя. Лицо Марии было голубоватым, и она напоминала русалку. Глеб был серьёзен и похоже не трясся. Перед ним стоял низкий бокал с коньяком, перед Марией стакан яблочного сока. Глеб: "Мне очень жаль", говорила Мария. "Мы так хорошо дружили. Спасибо, что пришёл. Я не знаю, что ещё могу сделать". "Тебе спасибо, что позвала. Не ожидал, честное слово". "Да, хорошо было. Я приду на похороны. Когда?" А как не знаю. Я скажу. Спасибо. Ты не собираешься домой? Собираюсь. Я устала. И эти странные события. Мне казалось, ваш город такой тихий, патриархальный, люди все хорошие. Ёлка, а теперь я почти не выхожу из номера. Боишься? Я иду по улице и думаю, что на встречу мне идёт убийца. Хочу домой. Мама звонит, просит вернуться. Вы возвращаетесь вместе? Нет. Я думаю, Денис останется. Нужно закончить с бизнесом. Он хочет продать квартиру. Глеб подумал, что они собирались приезжать, своя квартира, есть где остановиться. А теперь он продаёт жильё, и они никогда сюда не вернутся. Смерть поль всё опрокинула. Напрасно. А летом у нас хорошо. Да, я хотела увидеть ваше знаменитое озеро. Думала приехать летом. Теперь не хочу. Денис тебе не звонил? Звонил, выразился болезнования. Вы не встретились? Он не позвал? Нет. Ты знала об их отношениях. Он тебе сказал? Догадывалась. Он мне ничего не сказал. Вы были вместе на Новый год. Глеб покачал головой. Нет, я был с ребятами из театра. Поль вернула мне кольцо и ушла. Не отвечала на звонки, не открывала дверь. Они встречались когда-то, до отъезда Дениса, а теперь встретились снова. Собирались пожениться. Он сделал ей предложение. Я тоже сделал Но она выбрала Дениса. Ты знала? Нет. Я думала, как же мы все зависим от случайности. Если бы я не встретил Дениса? Да, я тоже думала. Детективы уже нашли убийцу? Ищут. Я не понимаю, что можно было делать в той части парка. Там глухо. Я ходил туда, хотел увидеть. Всё засыпано снегом. Женщина из гостиницы рассказала, что в декабре убили девушку в кинотеатре, прямо во время сеанса. А 7 лет назад тоже убили девушку, и убийцу не нашли в парке. Она говорит, это тот самый маньяк. Они на улицу боялись выйти. А теперь опять? Я читала, что у них своя, как это, подпись. Они всегда убивают одинаково и в одинаковых местах. Почерк, Мария кивнула. Да, почерк. Он их душит шnurком. Глеб промолчал. Как твой бизнес? переключилась Мария. Трудно? Никак. Он никогда мне не нравился. Оля устраивала мероприятия, а я работал с цифрами и бумагами. Поддался на уговоры друга. Больше не хочу. Не моё. Мне очень не хватает поль, наших посиделок, обсуждений. У неё было столько идей. Даже название "Трентрова". Мне такое не выдумать. Я технарь. Мне легче с цифрами. Сухарь. Самое главное, она была рядом, а теперь пустота. Я понимаю, она меня не любила. Но я-то любил, это было счастье. Я против неё никто. Я понимал, я всё понимал, но думал, она привыкнет ко мне. Я готов был подохнуть за неё. Он говорил с трудом, он не умел выворачиваться наизнанку, но боль была слишком велика, и он устал держать её в себе. Ты хороший человек, Глеб, Марина крыла его руку ладонью. Мне очень жаль. Боль была очень красивая. Тебе будет легче, когда его найдут. Если это тот же, что и семь лет назад, они найдут. Она помолчала. Глеб тоже. А что ты будешь делать? Спросила она после паузы. Надо работать. Станет легче. Нельзя сидеть и ничего не делать. Вернусь на завод. Закрою агентство и вернусь. Или уеду. Здесь все напоминает о ней. А ты? Я? Я вернусь в Лондон. Наверное, уйду из театра. Хочу семью и детей. И пиццу с мороженым? Да. «Много пицца и много мороженого». «Вы с Денисом поженитесь?» Мария молчала, смотрела в стол. Потом подняла глаза на Глеба, пожала плечами. «Не знаю». «Наверное, нет. Он поступил нечестно. С тобой? Со мной?» «Нет, я не умею прощать. Я? Не прощающая. Ох, животное. Не по-христиански. Да?» Глеб улыбнулся. «Не знаю. Я тоже не умею прощать. Наверное. Ты сказала ему?» И снова Мария надолго замолчала. «Он думает, я ничего не знаю», — сказала она наконец. «Ты сказал, он сделал ей предложение. Это правда?» «Так сказала ее подруга». «Он бы не женился на Поль. Он продал бы бизнес и уехал. Мы бы уехали». «Почему? Откуда ты знаешь?» «Знаю. Интуиция. Она осталась бы с тобой. Все забылось бы». «За Поль», — Мария подняла стакан. «И за тебя». Обдумай всё. Ты работаешь с цифрами. У тебя развита логика. Как говорится, расставь на полочки. Возможно, станет легче. А когда его найдут, ты сможешь успокоиться. А горе со временем, как это сказать, померкнет, да? Глебке внул и взял бокал. Он не совсем понял, что она имела в виду, но отнёс это на счёт её своеобразного языка, она словно переводилась с иностранного. Он проводил её до гостиницы. Они постояли немного у входа, прощаясь. Глеб обнял Марию. Она тихонько рассмеялась. Он уколол её небритой щетиной. "Не забудь сказать, когда похороны", шипнула Мария. Вечерело. Он шёл сквозь толпу, не замечая ничего вокруг. Его толкали, он натыкался на безликие человеческие фигуры. Вдруг, словно проснувшись, он увидел деревья, покрытые снегом, сияющие разноцветными огнями витрины. и гамонящих прохожих, поток автомобилей. Всё сверкало, переливалось, двигалось, и он остро и бесповоротно осознал, что поль больше нет и никогда уже не будет. Он даже остановился и резко вдохнул холодный воздух, почувствовав, как на миг остановилось, а потом пустилось вскачь сердце. Не будет океана, горячего песка и дельфинов, не будет их споров и обсуждений. Он улыбнулся, вспомнив, как она сердилась и кричала, что он тюфяк, Она была вся накал, страсть, движение. Он не сердился, а любовался её разгорячённым лицом, размашистыми жестами. Он чувствовал себя как герой одной старой бардовской песни: "Я смотрю на тебя, даже больно глазам". Ему пришло в голову, что они уравновешивали друг дружку. При мысль, что пользы больше нет, ему захотелось кричать. Это было отчаяние. Мария сказала: Она сказала много чего. "Доброе душа", пожалела. Он не ожидал, что она позвонит. "Мария", пожалела. Холодная, отстранённая Мария пожалела его. Он почувствовал, как защипало в глазах. Его никто никогда не жалел. Денис спрятался. А что он может сказать? Покаяться? А ему, Глебу, как вести себя с ним? После смерти Поль их отношения закончились. И теперь непонятно, То ли он Глеб влез в чужую игру, то ли Денис. Если бы не та случайная встреча, старая любовь не ржавеет, говорила тётка, мамина сестра. Нелепая случайность их встречи с Денисом. Нелепая случайность то, что случилось с Поль. Мария сказала, что Поль и Денис не были бы вместе. Почему? Откуда она знает? Нет, сказала она. Нет, поверь мне, нет. Из-за неё Она тоже не останется с ним и скоро уедет. И что бы это значило? Работы, сказала она. Тебе будет легче. Положи на полочки. Нет, она сказала. Расставь на полочки или всё-таки положи. Он невольно усмехнулся. Полиция найдёт убийцу, сказала она. И тебе станет легче. Убийца заплатит. Месть приносит облегчение. Любое завершение, любой финал приносит облегчение. Останется пустота. Но она лучше отчаяния. Её можно заполнить снова. Нельзя отпустить, нельзя бросить, нужно довести до конца. Убийца должен заплатить. Она много чего сказала, пытаясь утешить его, всего и не вспомнить. Мария. Он вздохнул и снова подумал. Добрая душа. А если его не найдут? подумал он. Того, старого, из парка не нашли? Обдумай всё, сказала Мария. И тебе станет легче. Виталий Вербицкий говорит: "Выбрось из головы, ничего уже не исправишь. Переключись". А Мария сказала: "Обдумывай и положи на полочки". Он вдруг почувствовал острый укол сожаления от того, что она уедет. Они никогда не будут сидеть в маленьком уютном кафе, и он не расскажет ей о себе и не расспросит о ней. Ему казалось, что главное не было сказано между ними. И даже если сказать всё до конца, то можно молчать и просто сидеть рядом. и она накроет его руку своей. Чужая, незнакомая Мария стала вдруг понятной и родной. Он приостановился, подумав, что нужно вернуться и сказать ей. Сказать, как он благодарен, что он никогда не забудет ее теплоты, и пусть приезжает летом, раз уж случай свел их вместе. Порыв прошел. Глеб, сутулясь и сунув руки в карманы, пошел навстречу ветру. Домой, в свой холодный и пустой дом. Глава 31. Кто больше? Из немогающий от любопытства Митрич, взволнованно совели Зоттов и Фёдор Алексеев. Все на месте, кроме капитана Остахова, которого разрывают на части, а рабочий день не нормированный, но обещался быть. Это правда, что убийца покончила жизнь самоубийством? спросил трепещущий Митрич. Какая убийца? испугался Савелий. Та, которую выпустили жена бизнесмена? Откуда ты знаешь? Федя, это правда? Все знают, сказал Митрич. Весь город уже в курсе. Подозреваемая, а не убийца, поправил Фёдор. Это правда. Была попытка суицида. Возможно. Она жива, до сих пор в коме. Если хотела покончить с собой, значит, убийца, перепечатал Митрич. Поняла, что от возмездия не уйти. А что с подругой жертвы? Она жива? Она уже дома, Митрич. Слава богу. Убийца может повторить попытку. Она свидетель. Но если убийца Кускова, неуверенно произнёс Савелий. Как она могла покушаться на вторую девушку? Она же в больнице. А актрису кто? Два убийства и покушение за месяц. Такого у нас в городе никогда не было. А любовницу мужа убила Кускова. Актрису маньяк, который 7 лет назад убил женщину в парке, а потом залёг на дно. Афтоитетно заявил Митрич. Актрису он задушил в парке, как и первую жертву. Почерк. А потом напал на вторую девушку в подъезде. Видимо, с парком не получилось. Мария Августовна считает, что он гастролер. Приехал, убил и исчез. Оперативникам надо собрать статистику по убийствам в парках и в подъездах. За последние семь лет по всей стране. Тогда будет полная картина. Надо подсказать Коле. Озабоченно сказал Савелий. Получается, убийства не связаны с... Эту девушку в кинотеатре всё-таки жена, а потом и себя. А записку она оставила? Самоубийцы обычно оставляют предсмертные записки с признанием. В записке не было, сказал Фёдор. А она наглоталась натворного и запила водкой. Возможно, не собиралась кончать с собой. Просто настроение накатило. Её как раз в тот день отпустили домой. Она не обвиняемая Савелий, а подозреваемая. Убийство ещё нужно доказать. А Жемчужина Спросил Митрич. Знакомый следователь рассказал Марии Августовне, что у неё нашли розовую жемчужину жертвы, очень дорогую, подарок её мужа. Как к ней попала жемчужина жертвы, если не она? Во время убийства нитка разорвалась и жемчужины раскатились по всему залу. Хороший вопрос, сказал Фёдор. Версии напрашивается всего две. Как-то не по-женски, заметил Савелий. Женщины-убийцы избегают физических контактов с жертвой. Они используют яд во всех криминальных романах. Ой, всякие сейчас женщины, перебил Митрич. Смотрел недавно женский бокс. Это же уму непостижимо. Сейчас женщины хуже всякого бандита. Поэтому ты не женат, спросил Фёдор. Я был женат, признался Митрич. Когда-то. Ты был женат? И что? Митрич вздохнул. Мы были молодые, глупые. Она переехала жить к нам. Мамочка учила её вести хозяйство. Ну, она избежала. Они помолчали. Какие две версии? вспомнил Савелий. Федя, ты сказал, есть две версии. Чего сидим и молчим? услышали они родной голос капитана Коли Остахова. Скачаем? Коля, вы его уже поймали? выпалил Савелий, которого, который убил актрису и чуть не убил другую девушку. Дмитрий считает, это маньяк, который убивает в парках и в подъездах. Дмитрий считает, — Это серьезно. Пока не поймали, Савелий. Работаем. — Что Кускова? — спросил Федор. — Пришла в себя? — Нет. Кусков от нее не отходит. Такой преданный муж. Люба дорого. Прямо молодожены и второй медовый месяц. А что у нас на ужин? Жрать охота. Из-за снега. Зимой и так короткий день, и жрать постоянно хочется. А тут еще снегу навалило, и мороз прихватывает. Капитан потер уши. — Митрич, накормишь? — Митрич, накормишь? «Вы как, уже приняли?» «Тебя ждали. Я мигом». Дмитриевич побежал за своей тележкой. «Что нового?» — спросил Савелий. «В смысле, кого еще замочили?» «Нет, что ты!» — испугался тот. «Я вообще...» «Я не против. Спрашивай, как это получается, что каждый день свежий труп. Масса народу задействована, а толку дуля с маком». «С горечью», — сказал Коля. «Давай, Савелий, спрашивай, не стесняйся». и философ пусть потопчется, не жалко. Давайте, принесите меня в жертву, как этого, барана». «Агнца», — поправил Федор. «Один хрен», — махнул рукой капитан. «Причем это еще не конец». «В каком смысле?» — испугался Савелий. «Как это?» «Убийца предупредил, что будут новые жертвы». «Иду на «вы», — говорит, — и видал я вас всех в гробу». «Как это?» «Что значит предупредил? Тебя?» «А то и значит...» Сегодня Сутричка прибежал в Замыленный котляр и написал заявление об угрозе его жизни. Ему угрожают? Кто? Угрожавший не подписался с Авелией, как ни странно. Сказал, что всё, Харегеро, любовник. Твоя песенка спета, готовься к смерти. Письмо бросили в почтовый ящик Пальчиков, сами понимаете. Не то. Ему бросили письмо с угрозами? Я непонятно выразился. Савелий, в каком месте тебе непонятно? По буквам. Да. Котляр получил письмо и обделался от страха. Кричал, что уедет немедленно. Вот только подпишет бумаги по бизнесу, ни минуты не останется. И плевать он хотел на невыезд. Он подданный британской королевы, и держать его тут не имеем права. Истеричка. Я сходу не врубился, дал водички, предложил валерьяночки, обнял, думал, что-то с его балериной. Капитан взглянул на Фёдора и ухмыльнулся. Он требует круглосуточной охраны. Обнял недоумённо произнёс в конец обалдевший Савелий. "Коля шутит", сказал Фёдор. "Это гипербола. Покажи письмо". Капитан достал из папки прозрачный кейс с письмом и протянул Фёдору. Савелий вытянул шею, пытаясь рассмотреть, что там. Око за око, зуб за зуб. Смерть за смерть. Жди. Слух прочитал Фёдор, напечатано на компьютере. Не похоже на угрозу. Как-то несерьёзно. Скорее дурная шутка. Надеюсь, вы не собираетесь его охранять. Пусть нанимает телохранителя, добавил мстительно, вспомнив о Марии. "А на что, похоже?" спросил Савелий. "На оперетту. Убийца убивает, а не пугает. Кому нужны такие шутки? Зачем? Зачем? Допустим, месть брошенного жениха Глеба Никоненко за то, что увёл девушку, морду побить не способен, так хоть топнет ногой и напугает. Или сам котляр постарался?" чтобы оправдать свой немедленный отъезд. Брошенный жених тоже получил письмо, сказал капитан, но не придал значения и бросил в корзину для мусора. К счастью, оно было ещё там. Тот же текст, тот же. Похоже, он где-то поблизости. И серебряная панда оттуда же. Серебряная панда? переспросил Савелий. В каком смысле? Тайный поклонник подарил Шеллист украшение, серебряную панду. Раньше тоже дарил Несколько лет назад у неё был тайный поклонник. А что тебя так удивляет, Савелий? У актрис всегда поклонники, иногда тайные. Да, у неё был тайный поклонник. Ходил за ней следом, бил морду её коллегам, подсовывал под дверь подарки и цветы, но знакомиться не спешил. Странный товарищ, исчезал, появлялся, снова исчезал. Она даже не распечатала подарок. То ли не интересно было, то ли не успела. Значит, он вернулся? Рекейн. Теперь сидит в засаде и пишет письма. Ты думаешь, он может убить сразу обоих? Харен его знает. Может, не может. Запросто, чтобы два раза не вставать. Он думает, кто-то из них убийца? Савелий. Харен его знает, что он думает. Режиссёр считает, что он псих и исчезал, потому что лечился в психушке. А вы проверили? Проверили. Возможно, не псих, а командировочный. Бывал наезддами. жил в гостинице или снимал квартиру. Может, просто ревность к женихам. Если он псих, то ему пофиг, убийцы они или нет. Он придумал себе врага и не успокоится, пока его не Капитан цыкнул зубом. Соседи-котляри ничего подозрительного не заметили. Кто помоложе в наушниках. Убивай, не заметят. Бабки попрятались из-за снега. Консьержка всё время спит. Ни котляр, ни никоненко никого не видели. Никто за ними не ходил, не подглядывал из-за угла. Не спрашивал, как пройти в библиотеку. Я не просил прикорить. Мало мне своего горя. Дмитрийч, наконец-то, воскликнул капитан при виде подъезжающей тележки Дмитрича. Одна радость твоей фирмовой подпевка. Эх, что бы мы без тебя делали? Да ладно вам, ребята, я всегда рад, вы же знаете. смутил Семитрич. Чего надо, только скажите. Я тут вам конечка. Тебе, Коля, надо расслабиться. Ты аж похудел. Они были любимы здесь. у доброго старого Митрича. У них даже были привычные словечки и фразы вроде: "Эх, Митрич, что бы мы без тебя делали?" И: "Да ладно вам, ребята, я всегда рад, вы же знаете, пароль и отзыв". Капитан разлил, а не выпили, как всегда. Капитан проглотил сходу, Федор с ходу, Фёдор посмаковал, совелесь перекошенной физиономией слегка пригубил. "А как вы его найдёте?" спросил он, отставив рюмку. "Сообразим что-нибудь. Не рох и Савелий" Поговорим с актёром, которому он побил морду. Как его? Жабик вроде. Наш философ всех там знает. На Жабик, Пётр Зосимов. Ну вот, с Жабиком Зосимовым и поговорим. Уверен, он его хорошо помнит. Я, например, помню всех, кто бил мне морду. Тем более, он за ним следил, довёл почти до точки. А ты, Савелий, пока почитай в своих бабских книжках, как найти иголку в стогу сена. А вдруг там написано: "Федя, ты сказал Что у тебя две версии насчёт жемчужины? Как она попала к этой, Кусковой? Напомнил Савелий. Какие? Элементарно, Савелий. С твоим литературным опытом сообразить проще пареной репы. Всего две версии. Tertium non datur или или. Думаешь? Кусков подбросил, сообразил Савелий после продолжительной паузы. Тогда это значит, что девушку из кинотеатра, Елену Антошка, тоже он. Но он же любил её. И алиби Любил. Всяк, кто любил, любимых убивал. Помнишь, откуда? Со велики Вну. Если принять, что убийца Кусков, становится понятно, почему он пытался убить подругу Елены Антошка. Она заподозрила, что он убийца. Гипотетически, разумеется. Я ни на чём не настаиваю. Заподозрила? Как? Допустим, узнала на видеозаписи. Нам не сказала, а ему сообщила. Ты хочешь сказать, что она его шантажировала? Но у него же алиби. Алиби? Штука такая совелий. На месте капитана я бы ещё раз проверил и алиби, и окна его кабинета, и запасный выход. И видеозапись надо бы ещё раз прокрутить всем сотрудникам. Поискать, кому выгодно убийство подруги Антошка, самоубийство супруги, припадки раскаяния, и кто мог засунуть ей за об шлагемчужину. Следов, как от слана в посудной лавке, проверишь капитан. А за Кусковой надо бы присмотреть. На случай повторной попытки суицида, так сказать. Раз уж ей повезло выжить. Сами не дураки. Обойдемся без вашей мутной философии. Около Кусковой дежурит наш сотрудник и... Точка. За кулик присмотрит Штерн. Мы уже договорились. Хватит. Давайте тост. Савелий, твоя очередь. За магистрское озеро. Помните, мы собирались в январе. Молоток, Савелий. Классный тост. Погнали. И они выпили.